Перечень мер по оздоровлению финансов после истории с приведвшимися сокровищами Дидоны дал Светоний. Прежде всего, постановил он, чтобы по завещаниям вольноотпущенников без видимой причины носивших имя родственных ему семейств, он наследовал не половину, а пять шестых имущества. Далее, чтобы по завещаниям обнаружившим неблагодарность к императору Всё имущество отходило в казну, а стряпчие, написавшие или составившие эти завещания, наказывались. Далее, чтобы по закону об оскорблении величества подлежали наказанию любые слова и поступки, на которые только найдётся обвинитель. Даже подарки, сделанные им в благодарность за победные венки, полученные от городов, он потребовал назад. А однажды он запретил носить фиолетовый и пурпурный цвет. Сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями этой краски и после этого опечатал лавки всех торговцев. Давая поручение, он всякий раз прибавлял: "А что мне нужно, ты знаешь, и будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось". Наконец, у многих храмов он отобрал приношения, а золотые и серебряные изваяния отдал в переплавку, в том числе и статуи богов-пенатов. К этому стоит добавить также сообщение Диона Кассия о конфискации Нероном всего имущества осужденных. Принципс Нерон все более и более утрачивал представление о реальности Пенера. Похоже, уже вообще не давая себя отчёта в том, как воспринимают римляне его поступки и распоряжения. А ропот в Риме и не только в Риме, но и в Италии, в провинциях нарастал. А в таких случаях люди всегда вспоминают всё худшее, что происходило в последние годы, всё в купе, ставя в вину власти, независимо от её действительной вины за случившиеся. Всё вместе создавало поистине тревожный фон царствования Нерона, чего он к несчастью для себя то ли не хотел, то ли уже не мог замечать. Положение дел в Риме вообще мало беспокоило Нерона в это время. Визит Тередата вызвал у него яркую вспышку интереса к Востоку. Должно быть, вручив царскую диадему новому правителю Армении, Нерон всерьёз вообразил себя победителем-триумфатором, которому под силу совершать великие деяния в краях, где некогда воевал великий Александр Македонский. Было объявлено, что он готовит поход к Каспийским воротам. Порой историки спорят, по какому именно пути через Кавказские горы должны были пройти легионы под водитетельством Цезаря Нерона. Думается, такие споры излишни. И те, кто обитал близ знаменитых ворот у современного Дербента, и те, кто проживал в глубокой теснине Дарьяла, могли быть совершенно спокойны. Ни какое низваное войско в гости к ним не собиралось. Сей грандиозный проект скорее должен считать очередной игрой нейрона. Учитывая, что в эти годы римляне не сумели удержать под своим военным контролем даже Армению, а главной задачей войск в Сирии была защита границы по Евфрату, не говоря уже о мятежной Иудее, где до прибытия Веспасиана римляне терпели чувствительные неудачи, воспринимать всерьёз подготовку походов к берегам Каспия и перевалам Кавказа не приходится. Это было очередное театральное действо, сочинённое и срежиссированное самим Нероном. Игра, очевидно, не была слишком продолжительной. На восток фаланга двинулась, но ушла недалеко. Куда более серьёзными оказались его планы посещения Греции. Эта поездка действительно состоялась и прошла чрезвычайно интересной и пышно Вне всякого сомнения, поездка в Элладу была давней мечтой Нерона. Нерон был обязан увидеть мир, обожаемый им грецией воочию. До сих пор он только прикасался к творениям этого мира. Первоначально Нерон хотел начать своё знакомство с миром эллинизма с посещения Александрии, города великого Александра. Но побывать в великом городе ему не довелось. Помешали нелепый случай и глубокое суеверие молодого императора. Уже в самый день отъезда, когда он обходил храмы, в святилище Весты край его одежды за что-то зацепился. Перепугавшись, что подол платья удерживает сама гневающаяся на него богиня, он, что называется, света белого не взвидел отважиться после такого зловещего как показалось нерону предзнаменование на дальнюю поездку в египет было для него невозможным поездка же в ладу состоялась непосредственным толчком к решению нерона непременно посетить грецию стало чрезвычайно лестное для цезаря музыканта решение греческих городов известных проведением музыкальных состязаний Они постановили прислать ему венки, которыми награждались кефарыды победители. Конечно же, это была великая радость для Нерона. Он любезно принял послов и пригласил их к себе на дружеский обед, дабы все ощутили важность и торжественность момента. Приём был внеочередным. Любые дела могут подождать. Пока принцпс встречается с теми, кто сумел по достоинству оценить его дар великого музыканта. Во время обеда посланцы греческих городов, тонко оценив ситуацию, стали просить Нерона спеть. Разумеется, он не мог ни им, ни себе отказать в таком удовольствии. Пение Нерона было вознаграждено шумными аплодисментами. Наверняка послы заранее разучили любимый Цезарем ритм аплодисментов, хорошо всё отрепетировали и теперь доставили обожаемому властелителю истинную радость. Восхищённый Нерон немедленно объявил во все уши, что только греки умеют его слушать, и только они достойны его стараний. Римские угодники, лицемерно хвалившие музыкальные и певческие дарования Нерона, оказались посрамлёнными. Утончённая лесть Элинов завоевала душу императора-артиста. Впрочем, возможно, дело и не в лести. Неронна верняка был отличным кефародом, и учитывая многолетние упражнения и уже немалый опыт выступлений, неплохо пел. Это для римлян поющий принцип нечто из ряда вон выходящее. Греки, исконные поклонники изящных искусств, воспринимали прихоти императора куда более терпимо. Владение музыкальным инструментом не могло в Греции восприниматься как что-то недостойное. Музыка и пение были уместны для эллинов всегда и везде, даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Сократ, к примеру, стал обучаться игре на арфе, будучи уже приговорённым афинянами к смерти. Нерон отбыл в провинцию Ахая, так в римское время именовалась покоренная Греция, осенью 66 -го года после торжественного приёма Тиридата и разгрома заговора венициана. Выбор времени года для путешествия, конечно, не был случайным. Климат Греции много жарче итальянского. Летом она бывала буквально выжжена беспощадным солнцем, чьи губительные лучи греки полагали стрелами Аполлона. Когда же осенью солнечный бог удалялся на север к гипербореям, на земле Лады оживала природа, снова распускались цветы, густели сочные травы, уходила мучительная жара наступало короткое царство Диониса, воскрешающее на время короткой и приятной греческой зимы. Нерон, как мы знаем, культ Диониса, Вакха вовсе не чуждался, и более того, порой упивался до потери рассудка, что и привело к гибели его горячо любимой попой. Но в Грецию он ехал не ради одних развесёлых дионисий. Он хотел, чтобы его актерское искусство, искусство пения и игры на кефаре, искусство возничьего колесницы, по достоинству оценили на родине всех этих замечательных искусств. Свиту с собой в главное путешествие своей жизни Нерон взял довольно странную. Сопровождала его новая супруга с татилиями Салина, но находился при Нероне также и его кастрированный сожитель Спор, напоминавший ему своими чертами незабвенный образ красавицы Попей. Не забыта была и Кальвия Креспинила, умелая устраительница самых изощрённых сексуальных оргий. Присутствовал и Тигеллин. Оставшихся в Риме преторианцев единолично возглавлял Нимфидий Сабин префект Притория, назначенный после разоблачения заговора Пезона